слава, которая вторая Мазарини становится мотом. Пока Мазарини старался оправиться от охватившей его внезапно тревоги, а тот и Рауль успели обменяться несколькими словами в углу комнаты. Ты давно в Париже, Рауль, спросил граф, с тех пор, как вернулся принц. Здесь я не могу говорить с тобой, за нами наблюдают, но я сейчас еду домой, и там ждут тебя. «Приезжай, как только освободишься». Рауль поклонился. К ним подошел принц. У него был ясный и глубокий взгляд, как у благородных хищных птиц. Чертами лица он тоже напоминал птицу. Орлиный нос принца Конде был прямым продолжением его плоского лба. Придворные насмешники, безжалостные даже к гению, уверяли, что у наследника знаменитого дома Конде не человеческий нос, а орлиный клюв. Его проницательный взгляд и повелительное выражение лица обыкновенно смущали тех, с кем он разговаривал, больше, чем величественная осанка или красота, если бы ими обладал победитель при Рокруа. Огонь так быстро вспыхивал в его выпуклых глазах, что всякое одушевление походило у него на гнев. Все при дворе уважали принца, многие трепетали перед ним. Людовик Конде подошел к Раулю и графу Делефер с явным намерением заговорить с первым и получить поклон от второго. Никто не умел кланяться с таким благородным изяществом, как граф де ла Фер. В его поклоне не было и следа угодливости, обычной в поклонах придворных. Зная себе цену, Атос кланялся принцам как равным, искупая неизъяснимой приветливостью независимость манер, оскорбительную для их гордости. Принц хотел заговорить с Раулем, Атос опередил его. Его клиб Викон Дебражелон сказал он: "Не был покорнейшим слугою вашего высочества, я просил бы его представить меня вам. Я имею честь, говорит с графом Делафер. Спросил принц. С моим отцом", прибавил Рауль покраснев. "Одним из честнейших людей Франции", продолжал принц, "одним из первых дворян «Нашего государства, я так много слышал о вас хорошего, что часто желал видеть вас в числе своих друзей». «Такую честь», — отвечал Атос, — «может оправдать лишь мое уважение и преданность вашему высочеству». «Виконт доброжилон, отличный офицер», — сказал принц. «Видно, что он прошел хорошую школу». «Ах, граф, какие в ваше время у полководцев были солдаты!» «Ваше Высочество совершенно правы, но теперь солдаты могут похвастаться полководцами». Этот комплимент, не похожий на лесть, очень понравился человеку, которого вся Европа считала героем и который присытился похвалами. «Очень жаль, граф, что вы оставили службу», — сказал принц Конде. «Скоро королю придется вести войну с Голландией или с Англией». Представится много случаев отличиться такому человеку, как вы, знающему Англию, как Францию. Могу сказать вашему высочеству, что я, кажется, не ошибся, оставив службу, отвечал Атос с улыбкой. Франция и Англия будут отныне жить в мире, как две сестры, если верить моему предчувствию. Вашему предчувствию? Да, прислушайтесь к тому, о чем говорят за столом кардинала. В это время кардинал приподнялся на постели и подозвал знаком брата короля. — Ваше высочество, — сказал Мазарини, — прикажите взять все это золото. И он указал на огромную кучу тусклых и блестящих монет, которую выиграл граф Дегиш. — Оно мое? — скричал герцог Анжуйский. — Здесь пятьдесят тысяч ЭКЮ, а не ваши. — Вы дарите их мне? — Я играл для Вашего Высочества, отвечал кардинал всё более и более слабеющим голосом, как будто усилие, которое он сделал, чтобы подарить деньги, истощило все его силы телесные и умственные. "Будь помой", прошептал Филипп вне себя от радости. "Какой счастливый день!" Он проворно сгреб деньги со стола и положил в карманы. Более трети кучки осталось ещё на столе. "Свали ге", сказал Филипп своему любимцу Де Лорено. Сюда. "Тот и туда". Тот подошёл. "Возьми", сказал Герцк, указывая на оставшиеся деньги. Эту необычную сцену все присутствующие приняли как трогательный семейный праздник. Кардинал вёл себя как отец французских принцев. Оба принца выросли под его крылом. Никто не шёл с щедростью первого министру гордостью или даже дерзостью, как нашли бы в наше время. Придворные только завидовали. Король отвернулся. «Никогда еще не было у меня таких денег!» — весело сказал Филипп, проходя со своим любимцем к выходу, чтобы уехать. «Никогда! Какие они тяжелые, эти сто пятьдесят тысяч ливров!» «Но почему господин кардинал подарил вдруг герцогу столько денег?» — шепотом спросил принц Конде у графа Далафер. «Верно, он очень болен». Да, ваше Высочество Болин, у него, как вы могли заметить, скверный вид. Но ведь он умрет от этого, сто пятьдесят тысяч ливров, непостижимо, скажете граф. Почему он их подарил? Найдите причину. Прошу, ваше Высочество, не спешить с выводами. Вот герцог Анжуйский идет к нам вместе с шевалье де Лореном. Послушайте, о чем они говорят». Товарищ я говорил герцогу вполголоса: "Неестественно, что кардинал подарил столько денег вашему высочеству. Осторожнее, ваше высочество, не растеряйте денег. Чего же хочет от вас кардинал?" Я говорил, сказал Атос на ухо принцу: "Вот ответ на ваш вопрос." Скажите же, ваше высочество, нетерпеливо спрашивал Де Лорен, стараясь угадать по тяжести денег, оттягиваемых из его карман, какая сумма досталась на его долю. Это свадебный подарок, любезный шевалье. Как? Да, я женюсь, продолжал Герцк Анжуйский, не замечая, что он в эту минуту проходил мимо принца и отоса, которые низко поклонились ему. Делорен бросил на молодого герцога такой странный и полный ненависти взгляд, что граф Деллафер вздрогнул. — Вы женитесь? Вы? — повторил Делорен. — Это невозможно! Неужели вы решитесь на такую глупость? — Не я решаюсь на эту глупость, а меня принуждают к ней, — отвечал герцог Анжуйский. — Но пойдем скорее, повеселимся на эти деньги. — Пойдем. Уважаемый поклонами придворных, он выскочил со своим приятелем, радостно улыбаясь. Так вот в чём секрет, тихо сказал принц Атоссо. Он женится на сестре Карла II. По-видимому, да. Принц Конде Задумался на минуту, глаза его блеснули. Вот оно что, медленно произнёс он, словно разговаривая с самим собою. Значит, в паги долго ещё не будут внимания изножен, и он вздохнул. Один отос, слышам этот вздох, и угадал всё, что он в себе таил: подавленные честолюбивые стремления, разрушенные мечты, обманутые надежды. Принц скоро стал прощаться. Король тоже собрался уходить, а тот сделал Раулю знак, подтверждавший его прежнее приглашение. Мало-помалу спальня опустела. Модариньо остался один, терзаемый своими страданиями, которых уже не скрывал. Бернуин позвал он разбитым голосом, что угодно монсиньор позвать Генно Паскариея. "Боже, кажется, я умираю", сказал кардинал. Испуганный Бернуин побежал в переднюю, отдал три касса, и верховой, подкачавший за доктором, обогнал карету короля Людовика XIV на улице Сент-Оноре.